Между тем, Нана мало-помалу впала в самое мрачное настроение духа. Сначала встреча маркиза с графом вызвала в ней нервное сотрясение, к которому примешивалось даже нечто вроде веселости. Затем мысль об этом старике, возвращавшимся к себе домой полумертвым в наемном экипаже и обедном мюфашке, которого она больше не увидит, после всех огорчений, причиненных ему ею, настроила ее на мрачно-сентиментальный лад. Затем она еще больше расстроилась, узнав, что атласная, которая пропала из ее дома недели две тому назад, так себя отделала за это время, что теперь умирает в госпитале Лерри Она только было приказала заложить карету и собиралась проведать в последний раз эту маленькую негодницу, как в комнату вошла Зоя, И объявила ей спокойным тоном, что через неделю намерена от нее отойти. Это известие уже совсем привело ее в отчаяние. Ей казалось, что она теряет члена своей семьи. Что она теперь будет делать одна-одинешенька? Она умоляла Зою остаться, и та, очень польщенная отчаянием своей госпожи, поцеловала ее, чтобы показать, что уходит от нее отнюдь не по злости. Но что же делать? Сердце должно молчать перед требованиями деловой необходимости. Во весь этот день бедной на нас суждено было испытать одни только неприятности. Разговор с Зоей так ее расстроил, что она раздумала ехать в госпиталь и ленивой походкой направилась в маленькую гостиную. Тут к ней заехал Лебордет, чтобы предложить ей, не хочет ли она купить, Великолепные кружева, продававшиеся по случаю. Разговаривая с ней, он вдруг мимоходом ни с того ни с сего сообщил ей, что Жорж умер. Она так и окаменела. — Зизи! — умер! — воскликнула она. И взгляд ее... Невольным движением стал отыскивать розовое пятно на ковре. Но пятно исчезло. Подошвы сапог стерли его, наконец. Между тем Лебордец сообщил ей подробности этой смерти. Достоверного никто ничего не знал. Одни говорили, что рана его снова открылась, другие толковали о самоубийстве и уверяли, что он утопился в фондецком пруду. Но только могла повторять «умер, умер». Слезы еще с утра душили ее. Теперь она разразилась рыданиями, и это облегчило ее. Какая-то бесконечная печаль пала ей на душу. Лебордет вздумал было утешать ее в смерти Жоржа, но она сделала ему знак рукой, чтобы он замолчал и проговорила «Ах, да не это одно меня мучит!» «А всё, Все вместе! Какая я несчастная!» «О, я знаю, теперь они опять станут обзывать меня мошенницей! Эта мать, которая там убивается, этот несчастный, который вопил перед моей дверью сегодня утром и все остальные, которые прокутили со мной свое добро!» И теперь стали нищими. Ну да, бейте на-на, топчите ее ногами, подлую скотину. А спина у меня здоровая. Так вот мне и слышатся как они толкуют эта грязная девка, которая со всеми живет» которая одних обирает, других заставляет налагать на себя руки и всем приносит одно только горе. Она вынуждена была остановиться, так как от рыданий голос у нее оборвался. Она повалилась поперек дивана и уткнула с головой в подушку. Все эти несчастья, присутствие которых она чувствовала вокруг себя, мысль обо всех этих существованиях, разбитых ею, все это обдавало ее к какой-то теплой волной бесконечной жалости. Причитание перешли в плач маленькой девочки. О, мне больно! Больно. Я не могу. Это меня душит. О, как тяжело, когда люди не понимают тебя. И все против тебя обращаются только потому, что они сильнее. И все же, когда знаешь, что упрекать себя не в чем. Когда совесть твоя спокойна. Так нет же, нет. В голосе ее послышала гневная и протестующая нота. Она встала, отерла слезы и стала в волнении расхаживать по комнате. «Так нет же! Пускай они себе говорят, что хотят, а я не виновата! Разве сердце у меня злое? Разве я не отдаю все, что имею?» Я мухи не обижу. Это все они. Да, это все они. Я никогда не хотела им перечить. А они вечно цеплялись за мои юбки. Зато вот теперь околевают. Ходят с умой или разыгрывают из себя людей, убитых отчаянием. Затем, остановившись перед Лебардеттом и похлопывая его по плечу, она продолжала, «Ну, сам скажи, ведь это все на твоих глазах было. Разве я их подучала? Не сами ли они вечно толкались около меня и норовили друг перед другом отличиться и выдумать, Какую-нибудь пакость покрупнее. А мне они были противны. Я упиралась. Я не хотела за ними следовать. Мне было страшно. Да вот тебе пример. Знаешь ли, все они хотели на мне жениться. Что, каково? Да, мой милый. Я бы двадцать раз могла сделаться графиней или баронессой, если бы только захотела. И что же? Я им отказывала, потому что я была благоразумна. Да, от многих гадостей и преступлений я их уберегла. Они готовы были воровать, убивать. Зарезать отца с матерью. Стоило мне только слово сказать. Но я его не сказала. А теперь ты видишь, какая мне за это благодарность. Вот хоть бы Бадагине, которого я женила. Галыш, которого я вывела в люди и которого перед этим несколько недель держала при себе, не требуя от него денег. И что же? Вчера я встречаю его, а он от меня отвернулся. Ну, не свинья ли он? Нет, какова я не есть, а всё таки я чище его».